Глава 32. «Меня сейчас тошнит», — гласило сообщение от Наоми Уорд. Пипа присела на кровать и нажала на присланную ей фотографию. Открылся скриншот из Фейсбука. «Пост от Нэнси Танготиц», так назвал свой аккаунт Макс Хастингс. На фото Макс, его родители — и адвокат Кристофер Эпс сидят вокруг стола в роскошном ресторане с белыми колоннами. Макс держит телефон на вытянутой руке, чтобы все поместились в кадр. На заднем плане видна огромная клетка с экзотическими птицами. Все улыбаются и поднимают бокалы с шампанским. Он поставил тег «Отель Совой, Лондон». Заголовок «Празднуем». Пипа ощутила, как комната начала сжиматься. На нее ползли стены, из углов тянулись тени. Хотелось бежать. Надо выбраться из этой комнаты, пока не задохнулась. Она вышла на цыпочках и засеменила мимо комнаты Джоша к лестнице. Брат уже спал. До этого он заходил ее проведать и принес спрятанную под майкой пачку хрустящих кукурузных мишек. «Только маме и папе не говори», — прошептал ей Джош. Родители смотрели телевизор в гостиной, ожидая, когда в 9 часов начнется их любимая передача. Из-за двери доносился приглушенный разговор. Пиппа разобрала свое имя. Она тихонько надела кроссовки, сняла ключи с крючка на стене и выскользнула на улицу, бесшумно закрыв за собой дверь. Шел сильный дождь, капли били об асфальт и брызгами ложились на лодыжки. Так даже лучше. Надо пройтись, развеяться. Может, вода потушит ее ярость, чтобы она превратилась в едва тлеющие угли в догорающем костре. Пипа перебежала на другую сторону дороги. Здесь, под деревьями, царила кромешная тьма. Зато не так лило. До поры до времени Пипа шла под кронами, пока в подлеске не зашуршало что-то невидимое. Испугавшись, она вернулась ближе к шоссе на безопасный, залитый лунным светом тротуар. Насквозь промокшая Пипа гуляла вдоль мартин Сент вэй Пытаясь собраться с мыслями, бродила туда и обратно, туда и обратно. И вдруг замерла. По к дому зака дорожки кто-то шел. Впрочем, это уже был не его дом. Там жили другие люди. Пипа разглядела Чарли Грина. Он нес большой черный мешок к стоящему возле тропинки мусорному баку. Увидев вышедшую из темноты девушку, Чарли вздрогнул. А, Пипа, сказал он, забрасывая пакет в бак. Ты меня напугала. Ты чего? Чарли умолк, глядя на нее. «Да ты вся промокла. Почему без куртки?» Ответа не последовало. «Иди скорее домой и обсохни», — с заботой в голосе произнес он. «Я...» — выдавила Пипа, стуча зубами. «Я не могу домой. Пока не могу». Чарли склонил голову, заглядывая ей в глаза. «Не можешь, значит». «Хочешь, заходи к нам?» «Нет, спасибо», — она покачала головой. «Я избегаю замкнутых пространств». «Избегаешь?» «Ясно», — растерянно пробормотал Чарли, оглядываясь на свой дом. «Ну, тогда давай хоть под навес зайдем, чтобы не мокнуть». Пипа и на это собиралась ответить отказом, однако все же, почувствовав холод, кивнула. «Так-то оно лучше», — приговаривал Чарли, ведя ее за собой. Они поднялись на большую веранду. «Выпьешь чего-нибудь горячего? Может, полотенце принести?» «Нет, спасибо». Пипа села на сухую ступеньку. «Как знаешь. Ну, у тебя все нормально?» «У меня...» — начала Пипа. «У меня был не самый лучший день». О, Чарли сел на ступеньку ниже нее. Расскажешь? Даже не знаю, с чего начать. А я слушал твой подкаст последние выпуски о Джейми Рейнольде. У тебя явно к этому способности, и ты, смелая, такое занятие выбрала. В общем, что бы у тебя ни случилось, я уверен, ты справишься. Сегодня. Макса Хастингса признали невиновным. «Да ладно!» — выдохнул Чарли. «Хорошего мало!» «Мягко говоря», — фыркнула Пиппа, вытирая капли с кончика носа. «А знаешь, как бы там ни было, система правосудия должна работать в обе стороны, выносить как правильные, так и неправильные решения. Мне кажется, что ошибки в худшую сторону — «Важны так же, как в лучшую. Каково это, если система, призванная тебя защищать, ошибается? Я с этим столкнулся, и это непросто принять». «Какая я наивная!» — усмехнулась Пипа. «Приподнесла им доказательства на блюдечке. Думала, вот она, победа, зло будет наказано. Потому что я докопалась до правды, а правда для меня важнее всего». «Макс Хастингс виновен. Увы, в мире, вывернутом наизнанку, справедливости не существует и правда не имеет значения». «Нет, все же справедливость существует», возразил Чарли, глядя на дождь. «Может, не в том виде, как это принято в полицейских участках и залах суда, но существует. Когда мы говорим «хорошо» и «плохо», «Правильно» и «неправильно» — не сами слова имеют значение. Кто решает, что они означают на самом деле? Те люди, которые ошиблись и позволили Максу выйти на свободу? Нет, мы сами должны решить для себя, что для нас хорошо, а что плохо, правильно и неправильно, а не принимать это как данность в формулировке других. «Ты не сделала ничего плохого» так что не кори себя за чужие ошибки». «Какая теперь разница? Макс победил!» «Он победил, если ты ему позволишь». «Да разве я могу что-то сделать?» — спросила Пипа. «Судя по твоему подкасту, ты способна на многое». «Но ведь я не нашла Джейми!» Она принялась теребить пальцы. «Мало того...» «Люди думают, я выдумала его исчезновение, что я обманщица, лгунья и...» «А тебе не плевать, что они думают?» спросил Чарли. «Если ты знаешь, что права, какая разница, кто что говорит?» Пиппа задумалась. «А правда, какая ей разница?» Только она хотела это сказать, объяснить, что ей все равно, как яма, которая росла последние полгода у нее в животе, Дала себе знать, к чему привели твои игры в сыщика в прошлом году. Ты подвергла опасности родных, погибла любимая собака, с каждым днем росло разочарование в маминых глазах. Ты хранила тайну, чтобы защитить Кару и Наоми. Выходит, в каком-то отношении ты и есть обманщица. Ты решила, что дело тебе не по плечу и пообещала больше не браться за расследование, Обещала, что станешь хорошей. Ты решила, что в прошлый раз изменила себе самой и что больше это не повторится. Только вдруг все наоборот. Если она не потеряла себя, а впервые встретилась с собой. Хватит чувствовать вину, хватит стыдиться своей сути. Вот Макс Хастингс, тот ни дня ничего не стыдился. «Вы правы», — Пиппа выпрямилась и поняла, что яма, поглощавшая ее изнутри, начала уменьшаться. «Мне не обязательно быть хорошей или соответствовать чужим представлениям о хорошем. Неважно, что я не нравлюсь всем налево и направо». Она повернулась к Чарли. Несмотря на тяжелую от воды одежду, движения давались легко и свободно, «Вы знаете, кто всем нравится? Такие, как Макс Хастингс. Нацепил фальшивые очки и окружающие в восторге. Просто очаровашка. Я так не хочу». «И не надо», — кивнул Чарли. «Не сдавайся. Уверен, ты найдешь Джейми. Может, другие в тебе и сомневаются, но, как бы там ни было, знай, у тебя есть поддержка соседа напротив». На лице Пиппы расцвела улыбка. «Спасибо!» «Возможно, скажи добрые слова кто-то из близких, она, переполненная гневом и чувством вины, не расслышала бы их. Однако сейчас слова поддержки и понимания достигли цели». «Огромное спасибо!» — повторила Пиппа. «Не за что, соседка!» Она вышла из-под навеса, и посмотрела на просвечивающую сквозь пелену дождя серебристую луну. «Надо идти. Дела не ждут».